Ян и Цверглов за облачный участок единственно, никем толком не изученная и многими неожиданностями чревата человеческая память. В всякое можно от неё ожидать и не дождаться, а вместо этого столкнуться с такими неожиданными чудесами, про которые вспоминать потом не хочется. Иной раз самые впечатляющие события жизни забываются через месяц, будто и не было их, а потом слушаешь о себе истории, в которые невозможно поверить. А то вдруг всплывёт в памяти один звук, одно слово, один взгляд, давно погребённый под десятками прошедших лет, и тянут они за собой целые грозди воспоминаний. Так обломок кости, найденный палеонтологом в древнем геологическом слое, рассказывает учёным о динозавре, жившем сотни тысяч лет назад, а черепок или монетка, найденная археологом, приносит с собой воспоминания о жизни целого народа, за давности веков выскользнувшие из памяти человечества. Как-то раз всплыло в моей памяти странное глупое слово, обидное прозвище дураком. И вспомнился мне мой школьный приятель, которого я уже много десятков лет не видел и давно уже позабыл, хотя в детстве мы крепко дружили. Это был мальчик моего возраста с вечно задумчивым выражением лица, несколько не обижавшееся на дурацкое прозвище. Его вообще было трудно чем-то пронять. Слыша насмешки, он только обводил всех печальным взглядом и говорил: Ну, вы понимаете, за этим следовало объяснение о беспотолковых действиях опровержившем подтверждавшее справедливость обидной кличке. Когда дети лепили снеговиков, он клал большие шары на меньшие, выстраивая нечто совершенно неустойчивое. Над ним смеялись, и обзывали дураком, но он только смотрел с недоумением и продолжал своё дело. Ну, вы понимаете, грибы уже не падают. Пришла весна, снеговики растаяли и развалились, и только произведение дураком продолжало стоять посреди зазеленевшей травой поляны. Оно подтаяло и почернело, стало похоже на перевёрнутую эйфелеву башню, но так и не рухнуло, пока дворник его не снёс. Учился дураком плохо, учителя на него ругались. Все задача он решал не так, как следовало. Ответы никогда не сходились, но ошибок в его решениях никто не находил. Родители других детей не разрешали с ним играть, от него можно было ожидать чего угодно. Однажды он собрал из консервных банок ракету и полетел на ней в космос. Нас было пять человек. Не помню уж, как далеко мы тогда улетели, память удивительная штука, но что родители на меня ругались, это я помню хорошо. Но руки у дурабума были золотые. С помощью любых инструментов он мог собрать из чего угодно, что угодно. Однажды он даже собрал вечный двигатель, чем вызвал смех одноклассников и возмущение учителей. Ему говорили, что вечных двигателей не бывает, а он только удивлялся и спрашивал: "Почему?" Его голова была забита беспорядочными знаниями, а постоянно отопыленные карманы бесполезными предметами, которые он неизвестно где брал. Однажды на спор он собрал из содержимого своих карманов телевизор. Но этот телевизор показывал всё время только скучный фильм про сбор хлопка в Узбекистане. Так что победу в споре ему не засчитали. Детские воспоминания Пестре отрывочны и недостоверны. Трудно отделять забытые эпизоды реальности от ярких фантазий неуемного воображения. Может и не было вовсе никакого Дурабума? Или он был совсем не такой, каким я его вспомнил? Как соотнести воспоминания о событиях многодесятилетней давности с нынешней реальностью? Я поискал Дурабума в интернете. Слово редкое, результатов в немногом. К собственному удивлению, я его нашел. Такой человек действительно существует, зарегистрирован в соцсети под этим самым ником. На фотографии он был точно таким, каким я его вспомнил. В синем школьном пиджаке и в красном пионерском галстуке. Я улыбнулся, глядя на это фото. Сам-то он наверняка изменился, но старая фотография измениться не может. На мое сообщение дурабом ответил почти сразу. Он меня тоже вспомнил, хотя на своём аватаре я выглядел намного старше пионера, и пригласил к себе на выходные. Жил он где-то за городом. Чтобы мне не заблудиться, он предложил встретиться у метро и подъехать на его машине. Не удивительно, что в толпе у метро я узнал его не сразу. Не было ни синего пиджака, ни пионерского галстука. Сам он не только вырос, но и сильно располнял. Лицо стало чуть словатым, волосы при деле. Одет он был в серо-голубой полукомбинезон поверх серого свитера. Забыл сказать, чтобы ты оделся потеплее, заметил он, пожимая мне руку. У меня на участке может быть прохладно. Дело было летом, и я оделся, соответственно, легко. Заметив моё удивление, дураком поспешно добавил: "Зато комаров у меня на участке нет". Мы сели в автомобиль по виду будто приехавшие из нашего детства. Причём по пути он, видимо, основательно разболтался. И вот лесло как шарик в автотроне. Он подпрыгивал и дребежал, будто мы ехали не по городской улице, а в лесу по корням. И как-то на нём ездишь, удивился я. Я мало езжу по городу, ответил грубо. Ответ был настолько исчерпывающий, что продолжать расспросы больше не имело смысла. Да и невозможно было разговаривать при таких грохоте и тряске. коле мы выехали из города и свернули с шоссе на просёлочную дорогу. Сейчас таких мало осталось. Дорога тоже была будто из нашего детства. Она состояла из одних луж, кочек и колдобин, а стравки растрескавшегося асфальта только усугубляли устрашающий вид этой дороги. Грохот прекратился. Прекратилась и тряска, от которой я в городе чуть не откусил себе язык. Автомобиль дурабум бесшумно скользил будто лодка по закатной дорожке посреди зеркально гладкого озера. Он только слегка качался, поплёвывая грезью из-под колёс, то в одну сторону, то в другую. Не трясёт, удивлённо заметил я. Ну ты понимаешь, начал дурабум, и меня тёплой морской волной обдало воспоминаниями. Я много раз слышал от него эти слова, и тон, которым он их сказал, был тот же самый, из детства. Он всегда говорил это таким вот грустным, извиняющимся голосом, Ему будто бы было стыдно, что я не понимаю таких простых и для всех очевидных вещей. Она на самом деле трясётся, на кочках проваливается, на ямках подпрыгивает. Дорога трясётся в одну сторону, а машина в другую. Вот ход и выравнивается. В городе кочек и ямок нет, поэтому тряска там больше чувствуется. А здесь дорога старая, и ездить по ней надо на старой машине. Я специально её купил у местного старожила, который много лет ездил на ней именно по этой дороге. Я чувствовал себя как в детстве. Машина из того времени, дорога тоже. Рядом сидел дурабом и нелепо объяснял удивительные явления, всегда окружавшие его. Он, очевидно, почувствовал то же самое. Достал из бардачка магнитофонную кассету МК-60, на которой шариковая ручка была что-то написана, и вставил ее в автомагнитолу. Заиграла пенерская песня, и мы окончательно вернулись в прошлое. Другом рассказал мне о жизни после школы, о те годы, когда мы с ним не виделись. Из нескольких учебных заведений его отчислили за неуспеваемость. С трудом ему удалось стать автомехаником. После нескольких лет работы он с коллегами, точнее, коллеги с ним, организовали кооператив по продаже его вечных двигателей. Торговля шла не очень хорошо, а после того, как в газете их обозвали шарлатанами за то, что вечные двигатели работают от батареек, дело вообще встало. На самом деле двигатели могли работать и от сети, но это никого не интересовало. Примерно тогда же у Доробома появился компьютер с множеством проводов. И как бы аккуратно они не были уложены в начале, через некоторое время они непременно спутывались в такой сложный узел, какой и бывалому моряку не завязать. Наблюдая такое всем знакомое, но от этого не менее удивительное явление, Дуробо мы завбрёл самозавязывающиеся шнурки, которые на некоторое время позволили кооперативу продержаться на плаву. Но и это продолжалось недолго. Завязывали шнурки хорошо, но развязать их никто не мог. Претензий было не предъявить, поскольку производитель гарантировал только самозавязывание, а о развязывании речи не было. Но продажи стали уменьшаться, и Дуробому пришлось выдумывать новую коммерческую идею. Денег к тому времени почти не осталось, их не хватило бы ни на какое новое производство. К тому же постоянно приходилось делиться то с одними, то с другими. Это навело Дурабома на идею разделить деньги на ноль. Фирма стала принимать у населения финансовые вклады, деньги делились на ноль, и их становилось всё больше. Делить на ноль нельзя, заметил я. Нас об этом в школе учили. Правда? удивился Дурабом. Мы этого не знали. Мы все плохо в школе учились. Вот, значит, почему дело так плохо закончилось. Как только фирма стала процветать, её основатели избавились от оставшего ненужным дурабаума. Впрочем, такая неблагодарность и не пошла им впрок. Запрещённая математическая операция через некоторое время привлекла к себе внимание правоохранительных органов. Контора разорилась, одного из её основателей всколь нашли убитым. Другой сбежал за границу, третьего посадили, четвертый стал депутатом. Так что Дурабуму даже повезло. Катастрофа, постигшая созданного им финансового монстра, никак его не коснулась. На оставшиеся деньги он купил загородный дом и сколько-то лет жил там с семьей, работая в авторемонтной мастерской. Дом обошелся Дурабуму очень дешево. Прежние хозяева продали его, не выдержав соседства с необычно деятельным полтергейстом, который, став героем нескольких телепередач, возомнил себя звездой и сделался совершенно невыносимым. В доме то и дело начинали подтекать электрические розетки, водопроводные краны светились по ночам, из холодильника вырывались языки пламени, электрические счётчики выдавали показания в кубометрах, а счётчики воды в киловатт-часах Трубы отопления исполняли органную музыку, телевизор показывал время, оставшееся до конца света, а стиральная машина майнила биткоины. Неизвестно, приводила к этому сознательная деятельность Дурабума и лишалась и его сына, который явно пошел в отца. Подозрений не вызывал лишь полтергейст, сбежавший через некоторое время, оставив слезливую надпись кровью на стене санузла. Следующий дом покинула жена Дурабума. Она оказалась слишком глупа или слишком умна, чтобы жить с ним. Найдя то ли работу, то ли другого мужа, она уехала за границу, поставив при разводе единственное условие, что дураком не встречался с сыном и не оказывал на него вредное влияние. Для дурака это стало большим ударом, но он согласился, признавая, что такой, как он, ничему хорошему он научить не может. Так он остался один в пустом доме без жены, без сына. И даже без полтрагейста. В то время в мире стали много говорить об умном доме, и Дурабум со всей энергией взялся за это дело. Не сумев воспитать ни сына, ни жену, он вообразил, что сможет сделать умным свой дом. Очень в его духе, надо заметить. Для много повидавшего дома началась новая жизнь, и дом понял, что настоящей жизни он еще не знал. Его хозяин, вооружившись инструментами, приборами, гаджетами, компьютерами, книгами и шахматной доской, всерьёз приступил к созданию воистину умного дома. Дело шло не просто в включении и выключении лампочек, камер и датчиков. Дураком задумал создать мыслящий дом, наделённый не искусственным, а натуральным интеллектом. Он проводил с домом целые дни, читая ему вслух книги, проигрывая на полную громкость классическую музыку. и показывая ему познавательные и научно-популярные программы по телевизору. Последнее нравилось дому больше всего, особенно если показывали передачи о строительстве. Он громко сопел вентиляции и скрипел дверями от волнения, когда по телевизору показывали, как строятся новые дома. Почувствовав, что дом начинает умнеть, Дурабум стал учить его играть в шахматы. Но тот оказался плохим учеником. Зевнув фигуру, он тут же тушил свет, включал утопление на полную мощь, опрокидывал стол, на котором стояли шахматы, и начинал бить на кухне посуду. Вскоре дуробом убедился, что скверный характер нелетко оказывается верным спутником высокого интеллекта. В доме начали пропадать вещи. Дом их то ли проигрывал кому-то, то ли продавал. А после того, как пришлось оплатить подъемный кран... Неизвестно, с какими извращенными целями, вызванные умным домом, Дурабум перестал показывать ему передачи о строительстве, чем привел свое уже не в меру умное жилье в бешенство. К сожалению, дом стал умнее Дурабума, или, по крайней мере, гораздо практичнее. Он переоформил из себя права на владение недвижимостью и перестал впускать своего бывшего хозяина. Выкинутый на улицу Дурабум даже не пытался отсудить имущество. Иск против собственного дома не принял бы никакой суд. Юристы подсказали, что ушлой на неопытный дом переписал на себя только здание, но не земельный участок. Требовать с дома плату за аренду земли было бесперспективно, и дуробом поступили иначе. На том же участке он построил другой дом, построил несколько теплиц и стал жить на том же месте, старательно следя за тем, чтобы никакие искры разума не проникли в его новое жильё. А стало и дом, куда делся с участка, спросил я. Никуда, как стоял, так и стоит. Как же он стерпел, что ты строишься на том же месте, где он стоит? Я думал, ничего не заметил. Дураком презрительно скривился. Он вообще ничего вокруг не замечает. Пялится целыми днями на телевизор и балками трясёт от возбуждения. "Вокруг?" переспросил я. Ты же сказал, что построил на том же самом месте, а не вокруг. Ну ты понимаешь, задумчиво ответил Дурабом. Доступный нашему восприятию мир находится в трёх измерениях: длине, ширине и высоте. Ну ты скоро сам это увидишь. Дурабом перевернул кассету. Бодрая песня пробудила новые детские воспоминания. А помнишь, как мы с тобой летали в космос на ракете из консервных банок? Конечно, помню. И влетел уже мне тогда. Теперь даже не верится. Правильно не верится. Ведь это же невозможно. Но ведь получилось. Или мне это только кажется? Кажется, получилось. Мы ведь тогда не знали, что это невозможно. Я подумал, что, наверное, он прав. Только тот, кто не знает пределов возможностей, может создать что-то небывалое или совершить открытие. А тот, кто знает границы и никогда их не переступает, ничего создать не может. Таких людей называют ограниченными. Поэтому гении так часто слули дураками, а умные люди так скучны и предсказуемы. Дурабум заслужил свое прозвище и гордо пронес его через долгие десятилетия. Мало кому это удаётся. Обычно люди с возрастом умеют. Думая об этом, я рассеянно смотрел на то, как стволы деревьев за окном сменились верхушками. Машина свернула с дороги и теперь ехала прямо через лес, иногда задевая ветви самых высоких сосен. Туманное сгусток облако становился всё ближе. Мы что, летим? спросил я и завертелся, надеясь увидеть у машины крылья или пропеллер. Ну ты понимаешь, ответил дураком. Земля это большой магнит, он может притягивать к себе стрелку компаса. Но стрелка компаса очень слабо намагничена, а магниты могут не только притягиваться, но и отталкиваться. У меня в машине установлен довольно сильный магнит. Когда я его включаю, он отталкивается от земли, и машина поднимается вверх. Я заметил, как вдруг потяжелели ключи у меня в кармане. Они притягивались магнитом, который был под днищем автомобиля. «Это невозможно!» — воскликнул я. «Разве?» — удивился дурабом. «Почему?» Я вспомнил, что он плохо учился в школе. Впрочем, я и сам не мог толком объяснить, почему это невозможно. «Разве только потому, что такого не бывает?» «Но ведь и самолетов когда-то не было, это не значит, что они тогда не были возможны, а те ли вдруг стали?» «Но такой мощный магнит не хватит автомобильного аккумулятора», — наконец нашелся я. «Ну, это же не электрический магнит», — ответил дурабом. «Это магнит внутреннего сгорания, он работает на бензине». «Так не бывает». «Почему?» «Конечно, бывает. Есть электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания. И магниты тоже бывают всякие. Паровые, атомные, реактивные, парусные, на конной тяге. Магниты бывают постоянные», — неуверенно возразил я. Конечно. И двигатели бывают постоянные. Вот, например, Луна вокруг Земли вращается это постоянный двигатель. А вечные магниты бывают? Бывают. Вот Земля вечный магнит. Я понял, что проиграл этот раунд спора. Ладно, сказал я. Но мы ведь не просто поднимаем в север, мы ещё и вперёд едем. Это от чего? Значит, должен быть пропеллер или в этой машине реактивный двигатель? реактивный. По этих старых машин такой выхлоп из трубы. Автомобиль выехал из туманного облака. Перед нами показалось сооружение, напоминавшее большое лежащее на боку прозрачное кулинае яйцо, внутри которого виднелась плоская платформа с небольшим домом и несколькими теплетцами. При нашем приближении прозрачный купол сложился, и мы заехали на летающий остров. Дурабум бодро высадился. Через раскрытую водительскую дверь меня обдало холодком. Я тоже открыл дверь и неуверенно ступил на непривычную почву. Моей осторожности не было логического объяснения. Если остров выдерживал меня в машине, то, естественно, он выдержал бы и меня, вышедшего наружу. Так и оказалось. Платформа была вполне устойчива и даже не шелохнулась. Каркас деревянного профиля, на нём доски, а на досках постелен синтетический ковролин. Прис нёу дурабом. Освободившись из железной машины, он весело пританцовывая, направился к небольшому скромному и явно очень глупому дому, стоявшему на краю острова. После долгого сидения за рулём в жаркой машине дурабом наконец почувствовал себя в своей тарелке. И тёплый свитер стал уместен. А я сразу озяб. К счастью, в доме нашлась тёплая куртка. Мы вынесли наружу складные стулья и столик. Дурабом достал из багажника ящик пива, хлеб, колбасу. «А держится все это тоже на магните внутреннего сгорания?» – спросил я. «Еще не хватало», – ответил дурабом. «Это ж сколько бензина бы мой участок постоянно потреблял?» «Электромагнит с солнечной батареей?» «Участок упал бы ночью». «Нет, магниты хорошо, если надо вверх-вниз ездить». А что вы просто висеть на месте есть более простые решения без всяких энергозатрат. Он кивнул на баллон, выступавший на крае не платформы по всему периметру. Я сначала подумал, что это бортик, чтобы с острова ничего не выпало. Но это оказалось не единственным назначением баллона. Аэростат пояснил дураком. Несколько десятилетий он был любимой игрушкой человечества. Но с игрушками такое часто случается, поиграли и бросили. Только было научились строить большие дирижабли, которые могли перевозить десятки тонн грузов, в очень комфортабельных условиях доставлять десятки пассажиров из Европы в Америку без посадок за несколько дней. Как вдруг случилось несколько аварий, и развитие дирижаблей почти прекратилось. Все занялись совершенствованием самолётов и вертолётов, а про аппараты лёгкого воздуха забыли. Я видел кинокадры гибели дирижабля Гинденбург. Ужасное зрелище. Через пару минут ничего не осталось. Почему эти самолёты разбивались? При авиакатастрофах редко кто выживает, но даже при взрыве Гинденбурга погибло только треть бывших на борту. Где же был гораздо безопаснее самолёт? Он не падает камнем, он как парашют. И Гинденбург не взорвался бы, если бы его наполняли не горючим водородом, а инертным гелием. Кроме того, дирижабли расходуют очень мало топлива, им не требуется голючее, чтобы набрать высоту, им не нужны взлётные площадки, они могут зависать в воздухе, как вертолёты, опять же, не расходуя топлива и бесшумно. «Дирижабли медленно летают», — возразил я. «В этом им с самолётом не сравняться». «Не так уж и медленно», — возразил дуробом. «Полтораста километров в час им было вполне по силам, особенно если ветер попутный». Так даже в нетранспортные и пассажирские самолёты летали от силы в 2 раза быстрее. Если бы совершенствование дирижаблей шло так же, как и совершенствование самолётов, то они бы сейчас носились как пули. Но даже с тогдашней скоростью дирижабли отсюда до Китая добрался бы по прямой быстрее, чем корабль, которому приходится оплывать вокруг континентов, или грузовой поезд, у которого средняя скорость ещё меньше. Так часто бывает. Забрасывают хорошую идею из-за ерунды. Сейчас кажется, что всякие воздушные шары устаревшие и давно забытая ерунда, а самолёты и спутники техника будущего. Но они потому и устаревшие, что забыли про них. Какой-нибудь стратостат дешевле спутника, а делать может то же самое. Он не же летает, чем спутник, но это не обязательно плохо. Мой участок совсем не высоко висит, а мне это и надо. Чтоб мы сейчас делали на высоте в пару сотен километров. Вот почему дурабом говорил о трёх измерениях. Он строил на том же участке, где стоял его умный дом, но только пара километров выше. А почему его ветром не сносит, спросил я. Приехали бы мы сюда, а участок уже где-нибудь за Уралом. Дурабом усмехнулся. А что всегда делали, чтобы ветром не сносило? Наверное, бросали якорь, предположил я. Вот именно. Я зацепился якорем за крышу моего своего дома. К счастью, я не установил, у него на крыше никаких датчиков, так что он ничего не заметил. У наших местах бывают сильные ветры. Не боишься, что якорная цепь оборвется или что у дома крышу сорвет? До сих пор не срывало. А если сорвет, то так ему и надо, паразиту неблагодарному. С явной обидой бровочал дурагом. А от ветра у меня есть купол. Ты его видел, когда мы подъезжали? Когда меня нет или если ветер сильный, купол поднимается». Он обтекаемой формы и ветер его не сдувает. Замечательная штука. Сам профессор рассчитал. Какой профессор? Ты что, забыл? Он же с нами когда-то летал. Я вспомнил профессора. Это был отличник, который ещё в пятом классе читал Ломозовские учебники по физике и высшей математике. Про ракету из консервных банок он сразу сказал, что она полная чушь, но все расчёты сделал безупречно. Иначе мы бы, наверное, далеко не улетели. «Он, небось, теперь настоящим профессором стал?» «Нет», — ответил дурабом. «Представь себе, не стал. Он, правда, закончил университет с красным дипломом, но в ученый не пошел. Там надо знать иностранные языки, иначе денег не получить. У него ума много, но совсем нет воображения, а без этого иностранный язык не выучишь. Он человек семейный, так что бесплатно заниматься наукой не мог. Пришлось переучиться». Сперва сделался бухгалтером, потом стал играть на бирже. Сначала чужие деньги считал, а теперь считает свои. Дело знает, с цифрами любые чудеса творит. Говоря это, дуробом нарезал хлеб и колбасу, выстраивая на столе башни из бутербродов. Опять вспомнилось детство. Наш общий приятель Коля Зверев обожал живую природу и бутерброды с колбасой. Он мог сутками наблюдать жизнь муравьев или рост цветов, и мог съесть столько бутербродов с колбасой, сколько было ему доступно. Когда-то он тоже летал с нами на ракете из консервных банок и всю дорогу рассказывал о внеземных формах жизни. А мы слушали и верили. Хотя единственная внеземная форма жизни, с какой мы встретились в космосе, были мы сами. Если я, конечно, не забыл что-то существенное. «Ты не как для Коли Звелева готовишь бутерброды?» – спросил я. Он обещал зайти. «Мы тут часто видимся». Эти теплицы, его работа, ставит там эксперименты, исследует влияние высокогорного климата на развитие растений, ответил Дурабом. Ты заедешь за ним, спросил я. Или у него в машине тоже стоит магнит внутреннего сгорания? Он не едет на машине, а рассеянно пробормотал Дурабом, стараясь найти оптимальное положение колбасы на очередном куске хлеба. На меня обрушилась очередная порция детских воспоминаний. Ну да, конечно, у него же была ящерица. Он на неё большие надежды возлагал. Это не ящерица, возразил дураком, аккуратно выкладывая последний бутерброд. Это динозавр Митя. Помни динозавра Митю, ответил я, погружаясь в воспоминания, которые на глазах становились всё более явственными. Только это был никакой не динозавр, а просто крупная ящерица. Дураком пожал плечами. Я в этом не разбираюсь. ответил он. Но насколько я помню, динозавры и есть крупные ящерицы. А какой размер считается уже крупным, я не знаю. К тому же, это был молодой динозавр, он рос. Это правда. Я помнил Митю размером с небольшую собаку. Коля набилевался его откормить, но все его усилия привели только к тому, что ящерица выросла до размера разве что среднего пони. По моим представлениям, это на динозавра не тянет. Он здоровенный вымахал, продолжал дурабом широко разводя руки. А размах рук дурабуму не соответствовал размерам динозавра, но, возможно, он имел в виду нечто большее. Громадная такая зверюга. Коля ещё утверждал, что динозавры обладали разумом, продолжал вспоминать я. Он, помнится, собирался научить Митю разговаривать. "Да", подтвердил дурабом. Но я никогда не мог разобрать, что он бормочет. А вообще он действительно был очень разумным для такогоскопаемого существа. Интересно было бы взглянуть на него. Дорабом печально опустил взгляд. Уже не получится. Помер Митя. Выпил канистру бензина и спустил столб пламени и умер. Не очень-то достойная смерть для разумного существа, не находишь? Несколько Многие интеллектуалы умирали именно от того, что пили, что попало без меры. Я хотел заметить, что интеллект не исключает глупость, но не успел. Порыв ветра опрокинул бутербродную башню, и на заоблачный остров впустилась крупная ящерь с размером с лошадь. она слезнула со стола несколько бутербродов и, получив от своего наездника затрещину, аккуратно сложила на спине продолговатые прозрачные крылья, распласталась и застыла, подставившись солнцу. Я, признаться, оторопел от такого злеища. С одной стороны, оно было слишком невероятным, чтобы воспринимать его всерьез, а с другой стороны, меня настойчиво сверебела мысль, что я это уже видел, причем совсем недавно. Не желая бороться с этими мыслями, я переключил внимание на Колю Зверева, лихо соскочив с роскошной яшелицы. Он ухитрился почти не измениться с пионерской поры. Он нисколько не растал в тело ни облуск. Вырос, конечно, но лицо оставалось моложавым, светлые волосы так же густые и аккуратно расчёсанные. Очки в модной оправе и светло-коричневая замшевая куртка символизировали элегантность и хороший вкус их владельца. А руки Коли Звелева, как в детстве, были покрыты царапинами и следами свежих укусов. Он любил животных, так же как и в детстве. Представляться было не нужно, Коля узнал меня сразу, как и я его, хотя я-то как раз изменился очень сильно. Когда я сказал об этом, он рассмеялся и ответил: "Кошку любой породы не спутать с собакой любой породы. Так и человек в любом возрасте отличается от всякого другого человека. Их спутать их нельзя". Бодрый, пружинистый походковый, он подошел к столу, широким жестом схватил бутерброд, откусил от него, сел на складной стул и принял от Дурабума стакан пива. «Здесь всегда холодное пиво», — сказал он, когда мы все чокнули за встречу. «В наших краях, чтобы оказаться на высоте, нужно сутки-другие добираться до ближайших гор или пойти в гости к Дурабуму». «Город недалеко и воздух не совсем горный», — возразил Дурабум, — «но все-таки немного разреженный». Я уж почувствовал, что стал чаще дышать, и сердце чаще бьётся, заметил я. Вообще-то здесь не очень высоко, сказал дураком. Километра 2-3 не больше. Для высотной болезни обычно недостаточно. Правда, у нас рядом с морем она проявляется нечаще, но по миди или Кавказе, особенно у неподготовленных людей. Какая высотная болезнь? махнулся я. Я же не больной, просто чувствую, что воздух сравнительно разреженный и всё. Это не привычки, сказал дураком. Люди живут и гораздо выше. В Пируэс города даже на 5-километровой высоте. Мы выпили за горный климат. Коля выглядел так солидно, что мне неудобно было о чём-то расспрашивать, а расспросить хотелось. Собравшись с духом, я начал издалека. Ты всё так же любишь животных? Коля кивнул. В этом смысле ничего не изменилось. Удивительно, что ты при этом ешь колбасу. Я считал, что те, кто любит животных, вегетарианцы, Колес удовольствие тем, проживал кусок бутерброда, запил пивом и ответил: "Потому и ем, что люблю. Растения я, кстати, тоже люблю и тоже ем иногда. Если я люблю природу, мне разве в чём не питаться надо? Он, между прочим, тоже природа. Вообще лучшее, что человек может сделать для природы это скормить себя каким-нибудь крокодилом. Ведь если мы станем питаться одними растениями, то их не хватит животным, и они мучительно и бессмысленно умрут от голода. Надо это. Нет, пусть умрут со смыслом. А умереть со смыслом для любого живого существа означает быть съеденным другим живым существом. Цинично звучит, заметил я. Ничего подобного. Это высшее проявление альтруизма отдать свою жизнь ради чужой жизни. А какая альтернатива? Спасем одну конкретную жизнь в данный конкретный момент любой ценой. И не важно, сколько жизни это будет стоить. Люди эту корову или свинью растят, кормят, берегут от болезней. Благодаря людям она и на свет родится, и пищу себе не добывает, и забот не знает. А за это ее потом съедят. Мы ведь тоже недаром едим. Тоже за свой хлеб расплачиваемся своим временем, своими силами, умом, жизнями по большому счету. Работаем, чтобы обеспечить себе жизнь. Так и в работе жизнь проходит. Но в этом отношении не лучше животных. Кто-то вертится всю жизнь на хвостом перед кормящим хозяином, как аквариумная рыбка. Кто-то вкалывает всю жизнь, как лошадь. Кто-то годит только на мясо. А есть такие, кто не берёт едущую чужих рук, а добывает её сам, пожираясь ие подобно. Дураком смотрел на Колю с тоской. Он явно не был согласен, но не умел сформулировать возражение. Мне тоже ничего не шло на ум, хотя, конечно, я был не согласен. Хотелось верить, что Коля Зверев просто рисуется, а на самом деле так не думает. В любом случае, он говорил так убедительно, что даже хотелось называть его не Колей, а Николаем, но я не знаю, как его отчество. «Так ты специалист по животным?» – спросил я. «Если точнее, то по людям», – ответил Коля Зверев. «Люди ведь тоже животные». В процессе эволюции кем только не побывали, и все в генетической памяти остается. Не зря люди с древности рассказывали сказки вроде как про животных, а на самом деле про людей. Они могут стадом идти на убой, как овцы, набрасываться стаей на одного, как волки. Жрают друг друга, как пауки. И всем этим можно управлять. Всегда, не поверил я. Всегда, уверенно ответил он. Люди ужасно однообразны. кавды считает, что именно он чем-то отличается от общей массы, но это он с себя со стороны не видит. На самом деле он такой же, как все, и работать с ним не сложнее, чем с любым другим. Я рассмеялся. Коля и в детстве был довольно хвастлив. Он рассмеялся в ответ и налил пиво в мой опустевший стакан. Я поблагодарил и отхлебнул. Вот и я и усчил тебе то, что ты не хотел заметить, Коля. А ты благодаришь и пьёшь. Почему ты я не хотел, вымочился я? Потому что если бы хотел, то сам бы себе налил. Возможно, налил бы что-нибудь другое, тут разное пиво есть. Но ты согласился с моим выбором, даже поблагодарил, и сам верил, что я сделал именно то, что ты хотел, хотя факты это отрицают. Ты не любишь людей, только и смог ответить я. Не люблю, согласился он. Потому их и не ем. И вообще мне от людей ничего не нужно. Но есть такие, кому что-то от них нужно. Одним нужны их деньги, другим голоса, третьим души. Некоторым люди нужны на мясо, одни хотят, чтобы на них смотрели, другие хотят, чтобы их слушали, третьи просто хотят, чтобы ими восхищались. Всё это я могу устроить. При этом и мои клиенты, и люди, которых я им обеспечиваю, остаются довольны, благодарят. Чтобы человека осчастливить, надо сделать то, что он хочет. А для этого ему надо объяснить, чего он хочет. Не делай такое лицо. Человек не знает, что он хочет, пока ему это не объяснят. Ну так скажу, чего я сейчас хочу, воскликнул я, едва скрывая злость. К пустоству Колин начинало меня по-настоящему сердить. "Запросто", ответил он. "Ты хочешь узнать, как я здесь оказался, но боишься признаться в этом". Нарочно не смотря в ту сторону, делаешь вид, что не замечаешь, и болтаешь о всякой ерунде: про высотную болезнь, про голубосу, про мою профессию. Я уже был готов вскочить и закричать, что Коля всё врёт, и я ничего такого не хотел. Но моё возмущение не вырвалось наружу. Коля был прав. Действительно, за всё время разговора я не взглянул на ящера с осиными крыльями и ничего о нём не спросил, хотя казалось бы, о чём ещё спрашивать у иди в такое. Неуверенно обернувшись, я убедился, что дракон или как его ещё назвать, никуда не делся. Меня беспокоил какой-то странный стыд. Я взрослый человек, смотрю на то, чего быть не может, и кажется, даже верю, что это не обман зрения. Я бы, пожалуй, и не решился взглянуть в эту сторону, но Коля как бы разрешил мне это, косвенно признав, что там есть на что смотреть. Дурабом смотрел туда же, куда и я, и хотя на его лице не было заметно удивления, я подозревал, что он видит то же самое. Дракон решился выговорить: "Я делаю всё же вид, что не имею в виду одного из присутствующих. Мне как бы просто пришло в голову слово, и я его сказал. Динозавр поправил меня дураком. Птеродактиль, уточнил я. Нет, это не птерозавр, возразил Коля. У птерозавров в крыле представляли собой кожаную мембрану, которая крепилась к пальцам передних конечностей, примерно как у летучих мышей. А это пластинчатые выросты, как у насекомых. Откуда он у тебя, спросил я, прекращая спор, в котором неизбежно проигрывал из-за отсутствия специальных знаний. Помнишь динозавра Митю? Ящерицу. Динозавра, почти хором возразили дурабу Маколе. Это почти одно и то же, сказал я, надеясь на компромисс. И сколько, настаивал Коля, динозавры больше общего имеют с птицами, чем с ящерицами. И я со школы помню, мало ли чего он помним со школы. Наука не стоит на месте, учебники устаревают, в них много упрощено, да и память нас часто подводит. Когда мы были пионерами, ты называл Митю динозавром. Называл, утвердил грабом. Мы все считали его говорящим динозавром. Мы были детьми, возразил я. Были, согласился Коля. Только Митя-то причём? Если он был говорящим динозауром, когда мы были детьми, то почему он должен был стать ящерицей, когда мы повзрослели? Динозавры давно вымерли. Всё пытался возразить я. Лопастепёрые рыбы, от которых произошли земноводные, тоже давно вымерли, заметил Коля. Но в прошлом веке были выловлены современные лопастепёрые рыбы в Атлантике. Должны ли как-то. Так почему динозаврым не дожить? Вот Митя дожил. Я обнаружил его на окраине города, за гаражами. Он рылся в свалке, бедняга, единственный динозавр, доживший до нашего времени. Много, наверное, натерпелся. У него была рана на хвосте, кто-то хотел его обидеть, и людей он очень боялся. Неделя ушла на то, чтобы приманить его бутербродом с колбасой и приручить. Пришлось прятать от взрослых, чтобы его не сдали в музей». По-другому с ним бы не обошлось. Я спрашивал в зоопарке, нужны ли им динозавры. Но там только посмеялись и ответили, что и уберут только в музей на чучело. Я переглянулся с дурабумом. Тот только пожал плечами. Спорить с Колей бесполезно, а проверить невозможно. Коля заметил нашу переглядки и нахмурился. Мне было 10 лет. Я не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. И врать я тогда тоже не умел, так что не вижу причин вашего недоверия, сказал он. Ладно, согласился я, чтобы не наращивать напряжённость разговора. Тебе повезло встретить небывалое животное. Но перед нами сейчас другой динозавр. Не могло же тебе так повести дважды. Незадолго до своей трагической гибели Митя снёс яйцо. Снёс яйцо. Мне определённо казалось, что Коля просто издевается надо мной. Митя оказался самкой. Точно, значит, оказалось. Он всегда ей был. Имя Митя происходит от имени Деметры, древнегреческой богини плодородия. Это женское имя. Дурабом громко хмыкнул. Ну хорошо, вынужден согласился Коля. Имя мужское, но происходит от женского. Короче, он снёс яйцо. Дело было летом на даче. Я подложил яйцо курицы, она его высидела, и вылупился этот молодой динозавр. Замечательно, воскликнул я. По фамиче снёс яйцо маму курицы и высидел и получился крылатый птенец динозавра. Ещё доказательство того, что динозавры родственники птиц. Курица не птица, заметил дураком. Куры не летают. До да кончите выстебаться. Коля от возмущения так взмахнул руками, что выронил бутерброд с колбасой, тот взмыл вверх, а динозавр, до сих пор лежавший неподвижно, резко рванул за ним и громким чавком проглотил, окончательно убедив меня, что он не иллюзия, а вполне реальное существо, находящееся на одном летающем острове со мной. «Курица тут вообще ни при чем», — продолжал успокоившись Коля. «Она только выселила яйцо. А крылья, вы же видите, они не куриные. Вы разве не знаете, что из неоплодотворенных яиц вполне может что-то вылупиться?» Это называется партиногенез. Он бывает у пауков, термитов, муравьев, тараканов, ящериц, рыб и даже у кур. Именно поэтому единственный динозавр смог дожить до нашего времени. Один единственный выживший динозавр откладывал одно единственное яйцо, и так продолжалось десятки миллионов лет. Если бы динозавров в мире было больше одного, их наверняка бы заметили. А крылья? Ну, бывают же крылья у муравьев. Так почему им не быть у динозавров? Никто не доказал, что крыльев у динозавров не было. Ведь такие крылья следов не оставляют. Да и ко мневать в них нечему. Коля парул явную чушь, но доказывать что либо было бесполезно, поскольку главное доказательство динозавр с крыльями был на лицо и жрал бутерброды. Я взял один из них со стола и протянул дальнему родственнику птиц. Тот схватил его так шустро, что чуть не отяпал мне руку. Громко хлюпнув, проглотил я, из благодарностью кивнул. Разговаривать ты его тоже научил, спросил я. Ну вот ещё. Я же не ребёнок, чтобы разговаривать с животными. Крылатый динозавр согласно кивнул, будто бы благодарил за то, что к нему не пристают с дурацкими разговорами. И часто ты на нём летаешь, спросил я. Всегда отвечал Коля зверев: "Машина у меня нет. Непрактичная и бесполезная вещь". Вони, пробки, правила дорожного движения, а так долетаю куда мне надо без стресса и всегда вовремя. Я попытался припомнить заметки в газетах, фотографии в соцсетях или сюжеты в телевизионных новостях о человеке, летающем по городу на динозавре с осиными крыльями, но ничто не пришло мне на память. Странно, в такое-то не пресса, ни граждане не могли обратить внимания. А как люди реагируют, когда тебя видят, спросил я. Обычно никак. Они меня не замечают. Я не придумал, как на это ответить, но, видимо, выражение моего лица всё за меня сказало. А что такого? Удивился моему удивлению Коля Звелев. Ты умеешь становиться невидимым? предположил я, постановив не удивляться никакому ответу. Коля улыбнулся, налил себе пива и взял новый бутерброд с колбасой. Представь себе, сказал он, что ты идёшь по улице и видишь, как два гигантские жука доедают свежий труп. А люди вокруг проходят мимо, лишь мельком взглянув на жуков, то равнодушно, то с осуждением. Что ты сделаешь в такой ситуации? Я с отвращением представил себе это и немного подумав ответил: Скорее всего, я вызову полицию. Коля коротко хотнул: "Ха, ты точно так не сделаешь". Ты сразу представил в себе, как будешь объяснять полицейскому: там два жука доедают свежий труп, а он даже не взглянув в ту сторону, вызови санитаров со смердительной рубашкой. Ты разумно рассудишь, что это не твоё дело, пойдёшь своей дорогой, как и все остальные прохожие, и уже через пару минут решишь, что это была галлюцинация, иллюзия, игровоображение или что-нибудь ещё подобное, и напрочь забудешь, что видел. А потом, если и припомнишь, то посчитаешь, что это тебе приснилось или показалось. Такое бы я запомнил, возразил я не очень уверенно. Брось, махнул рукой Коля. Всего не запомнишь без специальной практики. Целый день с тобой всякое происходит, а спросит кто вечером, что было сегодня, ничего и не вспомнишь. А почему не вспомнишь? Потому что мир полон чудес, которые ты пропускаешь мимо себя и тут же забываешь. А про собственное детство люди, как правило, вообще ничего не помнят, потому что дети видят слишком много удивительного, чтобы помнить об этом со взрослыми. Попробуй, например, вспомнить, что было с тобой в прошлую среду. В прошлую среду я напряг память. Это был обычный будний день. Я проснулся по завтраку, пошёл на работу, там занимался обычными делами, потом пошёл домой, поужинал, посмотрел телевизор и лёг спать. И это всё? За весь день, за полтора десятка часов тебе совсем ничего вспомнить? Может, вспомнишь хотя бы, что тебе снилось в этот день? Вдруг мне представилось, что я выхожу из маршрутки и вижу, как мимо меня пролетает ковёр зверей, верхом на динозавре с осиными крыльями. Определённо так и было, потому мне и сегодня показалось, что я его и этого летающего динозавра где-то видел. Конечно, тогда я не придал значения такому нелепому видению. Я, как обычно, утром был невыспавшийся и подумал, что это продолжение сна, который я видел, сидя в маршрутке. Так это ты был? А я-то совсем было запомнил. Угу, подтвердил Коля Зверев. Хорошо, что ты вообще вспомнил. Значит, у тебя ещё есть остатки воображения. Так еще поднатужишься и много чего вспомнишь. Только другим не рассказывай, а то в психушку попадешь. Это точно, задумчиво произнес долго молчавший дурабум. Иной раз как задумываешь, что вокруг в мире творится, так и самого себя в психушку сдать хочется. Дети меня часто замечают, сказал Коля. Иной малыш закричит. «Мама, смотри, там дядя на драконе». А мама только буркнут: "Нет, не говори глупости" и даже не посмотрели в мою сторону. Пьяный бывает взглядом за мной проследит или наркоман какой-нибудь пальцем укажет: "Ло, мужик на крокодиле летит". А нормальные адекватные люди меня не видят, что им глупости всякие. Заново сведя наши школьные знакомства, мы отправились на прогулку по острову. Дурабов провёл для меня экскурсию по своим заоблачным владениям. Его новый, собственными руками построенный дом был глубок как дровяной сарай. Он состоял из двух этажей и чердака. На первом этаже хозяин хранил хлам, не поместившийся в карманах, на втором были спальня и кухня, а на чердаке был установлен телескоп. Дурабов признался, что ничего не смыслит в астрономии, но любит иногда посмотреть на звёзды. Коля Звелев показал мне растения в теплицах и рассказал про свои заоблачные биологические эксперименты. Он сумел скрестить картофель с помидорами, от чёклубы не стали красными, росли на ветках, и их можно было есть сырыми. А помидоры стали расти из корней под землёй, затвердели, потемнели, и их надо было варить прежде чем есть. Потом это растение Коля скрестил со свёклой, капустой и морковью. Если это покрасить в каструлю целиком с плодами, листьями и клубнями, можно сварить прекрасный борщ, не добавляя даже соли и перца, поскольку соль и пепел входят в состав изобретённого полиудобрения и уже содержатся в сортовом гибриде в достаточном количестве. Он вывел сорт клубники, ягоды которой были легче воздуха. Они поднимались над листьями и быстро созревали под солнечным светом. Не лежали на земле, не гнили, их было удобно собирать. При этом надо было только хорошо закрывать корзину, чтобы ягоды не улетели в космос. Варенье из такой клубники было не только вкусно, но и полезно для тех, кто хотел сбросить вес. В ходе долгих экспериментов он сумел вывести сорт арбузов с мягкой и прочной коркой, через которую можно было легко прощупать, созрел арбуз или нет. А из скорอก после того, как арбуз был съеден, можно было шить дамские сумочки или футбольные мячи. Это наиболее запомнившееся мне достижение Коли. Он рассказывал гораздо больше. Об огурцах лопухах, подсолнниках, сахарных огурцах. Но, во-первых, как всегда, много приверал, а я не хочу бересказывать что-то недостоверное. А во-вторых, я в растениеводстве не специалист и многое не понял. Больше всего и с особой гордостью он говорил о каком-то выдающемся сорте стручковых баклажан. Но я так и не смог разобраться, зачем это надо, что тут особенного, и почему Коля так этим гордится. Пожалуй, он не зря тратил время, пока мы не виделись. Особенно если учесть, что это только хобби, которым он занимался после работы. Вечером мы сложили костер на специально подготовленном для этого месте, и при свете разгорающегося огня любовались на закат. Удивительное зрелище, какое в наших пасмурных безгорных краях можно наблюдать только с острова, парящего над облаками. Костер горел, весил, треща головешками. Дым от него столбом уходил в безоблачное небо, в то время как люди внизу не видели нас из-за густых облаков. Коля играл на гитаре, и мы пели пионерские песни. Крылатый динозавр тянул к костру свои замерзшие лапки и пытался нам подтягивать. Но у него получалось плохо, ведь когда он рос, такие песни уже не пели. Когда костер догорел, мы пекли в углях картофельные помидоры, студили их, перекидывая с руки на руку, Еле запивая пивом и предавались фантазиям, которым так способствовала заоблачная ночь: красные блики тлеющих углей, белый свет луны и мерцание множества звёзд, каких никогда не увидишь из города. С детства мечтал о путешествиях, говорил я. Мир тогда казался огромным, и в нём столько всего хотелось посмотреть. Сейчас, когда я вырос, мир уже таким большим не кажется, но в нём всё равно столько интересного. «Был бы у меня такой вот остров, я бы весь мир на нём облетел». «Он не годится для перелётов», — ответил дурабом. «Нет у него ни руля, ни двигателей. Вверх на нём можно приподняться, если протравить якорную цепь и поддуть аэростат. Но если просто отвязаться, то его понесёт ветром неизвестно куда, и неизвестно, что его ждёт дальше». «Это как раз известно», — заметил Коля Звилев. Ждет его ракета класса «Земля-воздух», если только он к какой-нибудь границе приблизится. Да и не обязательно к границе. «Да ладно», — усмехнулся я. «Никто не заметит. Ты же сам говорил, что люди не замечают то, во что не верят. А кто поверит в летающий остров?» «Радары заметят», — ответил Коля. «А люди смотреть не будут. Нажмут на кнопку, и никто не заметит, как летающий остров не станет. И никто не поверит, что он когда-то был». На самом деле это не остров, а мой участок, сказал дураком. Это неблагодарный Хибара, он с гневом показал пальцем вниз. Отсудили у меня мой дом, но участок над ним у меня никто не отнимет. Уже по тому не отнимут, что не поверит в его существование, подтвердил да. Коля Звелев. Да и маленький он, снизу почти не видно, из-за облаками обычно скрыт. Самолеты тут днём взлетают, аэропорт далеко. Порой раз его принимали за НЛО. Даже заметки какие-то появились и сообщения в соцсетях. Но ну, кто ж в наше время верит в НЛО? А вот если сняться с якоря, тогда ничего хорошего. Возраст даёт о себе знать. Когда-то мы даже не задумывались о таких проблемах, а теперь все стали скучным скептиками, посетовал я. Да, было время, печально подтвердил дураком. А теперь и девочки постарели, и мечты измельчали, и возможности мы стали реально оценивать. Да и ракету из ненужных консервных банок не построить. Мы хором вздохнули, вспомнив ракету из консервных банок. Ещё вчера она казалась мне детской фантазией, а сегодня я готов был поклясться под салютом, что мы на ней действительно летали. Друзья, детство не дадут соврать. Он стали припоминать, как далеко тогда на неё улетели, и наши воспоминания оказались разными. Мне казалось, что мы поднялись до вершин деревьев. Коля Зверев утверждал, что мы слетали до Луны и вернулись домой. А Дурабум уверенно заявлял, что мы долетели до края солнечной системы и менее уверенно говорил, что мы добрались до ближайших звёзд, третье там и на полнетян. На это Коля заметил, что фантазия хороша, но во всём надо знать меру. и дурабом неожиданно согласился. «Я тоже не могу поверить, что мы улетели так далеко», — сказал он. «С таким примитивным фотонным двигателем, как был у нас, далеко улететь невозможно. В лампочках от карманных фонариков раз и фотоны. Тусклый световой мусор и только». «Вот если бы у меня тогда были китайские лазерные указки, как и сейчас сколько угодно любой мощности». Мы бы на них до центра галактики долетели. Причем не только нашей галактики. Ну вы понимаете, фотоны от лампочки сразу разбредаются во все стороны, так что в метре от этой лампочки света уже почти нет. А от лазера фотоны бегут с троем. Сколько фотонов вылетело, столько и прилетит в финишную точку. Дурабум мечтательно вздохнул. С того времени, когда в детстве мы с ним дружили, он повзрослел и внешне изменился. Но в душе он, кажется, остался таким же энтузиастом и мечтателем в пионерском галстуке. И Коля Зверев при всем своем, возможно, напускном цинизме, помнил наши полеты. И я их помню, хоть и не очень верю. Может быть, не верю напрасно, а говорящие динозавры действительно существуют. И каждый может полететь в космос, если очень хочется, а родители не узнают. «А где сейчас наша ракета?» – спросил я. Дурабум показал пальцем вниз. «Ее остатки ржавеют у меня в гараже, а там», — ответил он поспешно добавил. «Но мы в ней точно уже не поместимся. И привести ее в порядок не выйдет. Такие консервные банки теперь уже не выпускают». При тусклом свете догорающих углей было видно, как грустно он посмотрел на звезды, будто извиняясь перед ними за малодушный отказ от их приглашения. Интересно было бы узнать, как развиваются в космосе борщевые гибриды и энерголупухи. Задумчиво произнёс Коля Звелев, будто думая вслух и ни к кому конкретно не обращаясь. Мы все смотрели туда, в неотглядную мерцающую бездну, во все времена манифушу непоседливых мечтателей. Но с каким-то особенным увледением любовался звёздным небом динозавр с осиными крыльями. Скрип под свиствы, не вырвавшиеся у него из груди, вдруг зазвучали подобием песни, тихой и грустной, как реквием пославным героям, не побоявшимся отправиться в неведомые дали, величественной и торжественной, как гимн несгибаемому духу первопроходцев. Динозавр глядел в даль у краткой косясь на нас. Мне показалось, что в его взгляде и надежда на нашу решимость боролась с опасением за наши малодушие. Этот остров начал было я «На аэростате мой участок взлетит не выше стратосферы», — поспешно возразил Дурабом. «А его купол не герметичный и совсем не прочный». Никто ничего не сказал, но Дурабом, кажется, все равно устыдился своих слов. Немного помолчав, он добавил извиняющимся голосом. «Конечно, купол можно укрепить. Выше стратосферы можно подняться на магните внутреннего сгорания». Тут, конечно, понадобится магнит помощнее того, что в моей машине. А из китайских лазерных указок можно собрать маневровые фотонные двигатели. И отпуск взять придется. Мы молча осознавали нелепость и неосуществимость сказанного дурабумом. Жизнь только тогда обретает настоящий смысл, когда человек берется за что-то по-настоящему нелепое и неосуществимое.